Глава пятая. Нежданные вести, незваные гости. Госпожа Лиден дремала в кресле, когда в дверь башни звездочета постучали. Старушка открыла раскрасневшиеся глаза. Она отключилась всего с час назад, хотя ей казалось, что этой ночью она не сможет заснуть. За окном было еще темно. «Это я!» Послышался с улицы тоненький голосок. Вскочив, с прытью совершенно неожиданной для женщины ее возраста, госпожа Лиден опрометью метнулась к двери. «Лив Кармайкл, но ну я тебе задам, юная Лен!» — рявкнула она, отпирая забор. «Удумала мне тут из дома сбегать! Таша бы тебя за такое!» Морщинистая рука, протянувшаяся схватить Лив за шиворот, замерла в воздухе. Госпожа Лиден была женщиной немало пожившей на свете, впрочем, она и в молодости была женщиной не глупой, и чуткой, а потому взгляд темных глаз девочки, в котором абсолютно отсутствовали страх или чувство вины, не мог ее не насторожить. Нет, страха во взгляде лив не было ни капли, одно лишь внимание. Так коллекционер смотрит на редкую бабочку, прежде чем пронзить ее булавкой. «Лев?» — вымолвила летописица голосом, самовольно сбившимся в шепот. «Вы же сами знаете ответ, госпожа Лиден». Тот, кто стоял у порога в теле ребенка, смотрел на что-то за ее спиной, и детские губы скривила чужеродная пугающая улыбка. «А, вот и ты. Конечно, сегодня ты задержался дома». Отстранив госпожу Лиден, Арен встал напротив незваного гостя. Что тебе нужно, Лиар? Палач, не сводя с его лица взгляда, пугавшего до дружи абсолютным недетским выражением в детских глазах, склонил голову Лив на бок. Может, предложишь брату войти? Эта тельца подвержено болезням, как и всякое смертное тело, а малютка Лив. Не заслужила слечь с лихорадкой. Зрящий молча отступил в сторону, одной рукой удерживая дернувшуюся госпожу Лиден. Та явно не собиралась просто стоять и смотреть, как в ее дом входит зло в человеческом облике, особенно в таком облике. — Уютно у вас тут, — одобрительно заметил темный Амадей, устраиваясь на ближайшем стуле. Снег, отвалившийся с подошв детских сапожек, оставил на ковре цепочку тающих мерзлых следов. «Неплохое место, чтобы видеть семейные гнездышка Саркастичный голос никак не вязался с телом, не достававшим до пола худенькими ножками. «Я спросил, что тебе нужно», — повторила аран ровно. «Поговорить, представь себе. Я же мог соскучиться по любимому брату». «Как ты захватил это тело!» Милый ребенок захотел лично заглянуть в зеркало в конторе колдуньи, дабы увидеть, как его живая и здоровая сестра идет по брасилиану. Собственно, тут и появился я. Амадей скрестил детские руки на груди. Она сопротивлялась, конечно, но даже не понимала, чему. «Моя благодарность, брат, облегчил мне работу». Обмануть ее было очень легко. Не волнуйся, долго не задержусь. Даже мне не под силу вламываться в чужое тело дольше, чем на несколько часов. Он оглядел маленькую кухню, а ты становишься умнее, эти убранные зеркала. Правда, ты забыл главное. Если я чего-то не добился, значит, я этого не хотел. «Ты не можешь. Все еще думаешь, что я чего-то не могу? Опять падаешь в моих глазах, только вскарабкался повыше и снова в пропасть. Что тебе нужно? Ты так и не ответил на этот простой вопрос. Просто ты не хочешь принимать мой ответ. Поговорить с тобой только и всего» а заодно сделать доброе дело и привести блудную дочь домой. Думаешь, Лив так просто поехала бы обратно в Фарлойл? Поговорить о чем? Кажется, у нас давно не было общих тем для разговоров, а с минувшего лета появилась одна. Она одна и есть, собственно. В голосе Амадея прозвучала почти ностальгия, так что выбор небольшой. Что ты сделал, старший? Удивишься, но ничего. Пока больше наблюдаю, чем действую. Мне и делать особо ничего не нужно. Каждый шаг, что она делает, вписывается в мои планы. Жаль тебя нет рядом, дабы помочь ей добрым словом и мудрым советом. В позицию простого наблюдателя «Не вписывается эпидемия в Фарлойле?» «Очень даже вписывается, в отличие от твоего присутствия в Брасилиане». «А как насчет покушения? Оно зачем тебе понадобилось? Решил развязать себе руки?» Леар склонил голову уже без улыбки, и в ответе его прорезалась неподдельная печаль. «Если ты не забыл, я не единственный злой гений в нашем королевстве». В глазах Арана отразилось удивление, следом сумрачное понимание. «Зачем ты пришел?» Когда Зрящий заговорил вновь, голос его звучал резче. «Таша пока в Брасилиане, но ненадолго». Завтра, в крайнем случае послезавтра, она отправится дальше, куда тебе знать не дано. Что касается и жители деревни окажутся вне опасности через три дня. До этого времени тебе придется еще не раз делить свои живительные силы с умирающими. Весь вопрос в том, что ты выберешь. Догнать Ташу, пока это возможно, или остаться здесь? и спасти десяток другой невинных жизней. Из тона плача исчезла всякая издевка, он стал любезным, почти сочувствующим. «Непросто, — должен признать. Могу облегчить выбор лишь одним, и я не допущу, чтобы с что-то случилось. Ты сама это знаешь, впрочем». Аарон смотрел на брата, сжимая сухими пальцами плечо госпожи Лиден, сжимая так, словно оно могло послужить ему опорой в мире, стремительно катящемся в бездну. «Вердикт», — мягко напомнил Лиар, — «я и так его узнаю, но хотелось бы услышать от тебя. Я не играю по твоим правилам». «Играешь?» даже если сам не понимаешь этого. Уходи. Как пожелаешь. Темные глаза, не лиф, остались невозмутимыми. Теперь у меня есть открытая дверь в этот дом. Однажды заняв чьё-то тело, в другой раз я обойдусь без разрешения и зеркал. Я вернусь позже только и всего и советую держать девочку поближе к себе. Мало ли, когда я захочу тебя навестить. Закрыв глаза, Лив обмякла в кресле. Вырвавшись из ослабевшей хватки зрящего, госпожа Лиден кинулась к ней. Лив! Она похлопала девочку по щекам судорожно и осторожно, точно отряхивая хрустальную вазу. Лив, мило я очнись! Она не очнется, сказала Арана бесцвеченным голосом, прежде чем направиться к лестнице. Не сейчас. Куда ты, если ты решил? Иду одеваться. Обходить деревню, как обычно. Люди ждут. Слова упали через плечо. Тихие, глухие и равнодушные. Будто мелкие камешки просыпались на пол. Арен поднимался по ступенькам и не обернулся, даже когда оторопелый взгляд госпожи Лиден полоснул его спину. Долг превыше всего. Едва слышно, добавил он, прежде чем исчезнуть за поворотом винтовой лестницы. Элиар действительно не допустит, чтобы с Ташей что-то случилось. Кончик смычка падает в миниатюрном пике, чтобы снова взмыть вверх волшебные палочкой и плетущие колдовскую сеть звуков. Таша любит смотреть, как Алексас занимается на аккорде, Пусть даже во время занятия лицо его часто кривит яростная гримаса, с губ срывается досадливое рычание, а осмычок клинком разрубает воздух. Фальшивые ноты проскакивали в новых пьесах с чистотой блох на бродячем псе. Особенно трудные места отрабатывались десятками повторов, приедаясь назуелевым мотивом, но Таша все равно время от времени приходит, чтобы тихо сесть и слушать в уголке. Впрочем, она не решается надоедать своему рыцарю слишком часто, зато часто просит в конце занятий спуститься к ней в комнату и сыграть им слив что-нибудь. И теперь она смотрит, как творят чудо руки на эти моменты, обратившиеся руками волшебника, как светится вдохновенной печалью его лицо, как дрожат ресницы на его полуприкрытых веках. Слушает, как поет корда, увлекая туда, где забыты слезы и горести, где всегда солнечно, где нет смерти, где вечно любовь. Последние три летают под мальчишескими пальцами, книфоль со смычка осыпается, точно пыльца с крыльев бабочке. Опустив корду, Алексас открывает глаза, и Таша слив, не сговариваясь, аплодирует. Ты лучший музыкант на свете! пылко говорит лив, пока Алекса склоняется и бережно укладывает курду в футляр. Тебе надо во дворцах выступать! Тот, посмеиваясь, опускается на край эташиной кровати. Тебе просто не с кем сравнивать, юная Элен. Что это было? Шасари, поэма. Вообще сольные ее не исполняют, но за неимением клавикорда. Ты так здорово получилось хрипло уверяет Таша. «Ваша похвала, моя королева, лучшая награда. Как ты?» при прекрас...» Алекса сдержит ее за плечи, пока Таша сгибается в судорожном кашле. Музыка помогла на время забыть о болезни и боли, но те никуда не ушли. Виски ноют, глаза горят, горло будто дерут изнутри кошачьи когти. Хорошо она праздник жатвы отмечает, ничего не скажешь. Хотя и другие немногим лучше. Ливень за окном бесцеремонно барабанит по стеклам, праздничные огни среди поля расплываются в мокрой вечерней мгле. Ладных жителей с загодя потрудились натянуть шатры. Тучи последние два дня зловеще ползали туда-сюда, предвещая непогоду, но разражаться дождем не спешили, оттягивая удовольствие и нагнетая обстановку. Зато теперь разразились. «Это все потому, что вы купались», — заявляет сидящая на подоконнике Лив, когда Таша выпрямляется в постели. «Сами купались, а меня не взяли». «Холодно было, вот и не взяли», — с трудом выговаривает Таша. «Я же не думала, что кому-то приспичит лезть в воду, и он меня за собой утащит, <coughs> как водный дух какой-то». «А вам, значит, не холодно было?» «Как выяснилось, тоже холодно», — Алекса совестливо поправляет Таше одеяло. Ну, прости, прости, я же не знал, что твое здоровье настолько хрупкое». «Теперь знай...» «Нет, так дело не пойдет», — произносит Арен, секундой раньше толкнувший дверь в комнату. «Когда я уходил, ты так не кашляла». «Времена меняются», — подмечает Алекса Съедко, уступая Амадею место на краю кровати. «Хотя в ваши почтенные годы время должно быть имеет столь ничтожное значение, что этого легко не заметить». Тот, не слушая, кладет одну ладонь Таши на лоб, другую — на горло, смыкает веки совсем ненадолго. Когда он убирает руки, Таша понимает, что чувствует себя вполне сносно. «А теперь спать». Аарон немедленно поднимается на ноги. «Я забрал боль и жар, но излечивать тебя полностью не стал. Пусть тело не отвыкает от борьбы и лучше не мешать ему бодрствованиям». Натягивая одеяло на подбородок, Таша думает о просьбе, которую ей давно хотелось, но было слишком страшно озвучить. Однако больные девочки имеют право на маленькие капризы. «Лягу!» — все же решается она, «Если расскажешь перед сном что-нибудь интересное, например, про твое детство. Табурет, на котором безмятежно раскачивается алексис со стуком опускается на все четыре ножки, лиф, рисующая рожица на запотевшем стекле, замирает. Какое-то время Аарон, изучающе смотрит на приемную дочь, как скажешь». Неожиданно соглашается он, опускаясь обратно на кровать, с условием, что в процессе ты будешь пить свой целебный настой. Таша косится на кружку, стынущую на тумбочке. «Госпожа Лиден добавила в него сон травы. Хочешь усыпить меня, прежде чем доберешься до самого важного?» «Хочу, чтобы ты скорее выздоровела». «А мне можно тоже послушать?» — восклицает Лив, спрыгивая с подоконника и подскакивая к кровати. «Пожалуйста, не выгоняйте меня, дядя аран а то взрослые вечно так делают, когда говорят о чем-то интересном!» «Никто тебя не гонит», — подхватив девочку под руки, аран усаживает ее себе на колени. «Слушай, если хочешь». «И что, даже меня не выгоните, дядя аран вопрошает Алексас с надеждой в голосе. «Даже тебя». «Правда, правда?» «А вот если будешь иронизировать, обязательно. С чего бы начать?» «Где вы родились?» — подсказывает Лив. «Родился...» Арен слегка улыбается. «Я родился в горах на территории нынешней окраинной. Этой деревни больше нет». Впрочем, ее не было уже одиннадцать веков назад. Улыбка уходит с его губ, но прежде из его взгляда. Оборотни сделали свое дело. «Какое дело?» Арен качает девочку на коленях. То, о чем он рассказывает, отболело у него давным-давно. «Убили они всех, Лив», — просто отвечает Мадей. В те времена такое часто случалось. В долине тогда хозяйничали не люди, а нежить и нечисть. Мы окружали селение чистоколами, баррикадировали двери, закрывали окна ставнями. Входить в дом без приглашения ни оборотни, ни эйрдали еще не могли. Но они находили лазейки. Эйрдали... Очаровывали неосторожных людей и добивались, чтобы их пригласили. Оборотни напрашивались на ночлег под видом бедных путников. Иногда они селились в деревнях рядом с людьми, естественно, не открывая своей истинной натуры. Это ведь так удобно — питаться, убивая соседей одного за другим. Таша слушает почти не дыша. Она читала в учебниках про то время, темное время, предшествовавшее явлению кристалли. Она знала, о чем говорит Арен задолго до этого дня. Но живой рассказ про те кровавые события от лица того, кто был там и видел это, совершенно отличается от чтения равнодушных книжных строчек. «Мы жили в горах», — продолжает Арен, — «и нечисть долго до нас не добиралась». В связи с этим мы стали непозволительно беспечны, наверное. Хотя что мы смогли бы сделать, то был конец старой эпохи, темной и страшной эпохи. Кристаль Чудотворная проводила волшебное крещение уже около пяти лет. Да ее пришествие нечисть безнаказанно разгуливала по долине, не считая альвийских лесов. В них ни люди соваться не осмеливались, но звездным людям не было дела до остальных жителей долины. С появлением кристалли и ее магов нечисть ушла в горы, в леса и подземелья, но нечисти было еще очень много. Чтобы выжить, оборотни и эирдали истребляли живность в предгорных лесах, уничтожали стада, пасшиеся на утесах вырезали деревни, на которые набредали. Целые деревни. Они не оставляли живых. Мне тогда было семь. Мать рожала шестерых, но выжили только я да моя старшая сестра. Кажется, ее звали Нель. далив Тогда были суровые времена, дети нечасто доживали до года. От Тарана не укрывается шок, ширящие глаза девочки — На нас напали летним вечером. Чтобы выманить людей из их жилищ, оборотни подожгли дома. Взрослые пытались сражаться, дети убежать, однако удалось единицам. Оборотней было слишком много. Нель бежала за мной, но она отстала. Или ее схватили? Не знаю, я не оглядывался. Думаю, за мной тоже гнались но я прыгнул в горную реку, которая понесла меня вниз. Вода перебила запах, и оборотни теряли мой след. Река была бурной и ледяной, меня била о камни, затягивала под воду, кувыркала в потоке. Кажется, я терял сознание несколько раз. Не знаю, как я выжил, но в конце концов мне удалось выбраться на берег, уже где-то на равнине, и добрести до дороги. Там меня и нашли добрые люди. Лишний род никому не был нужен, так что меня приютили в местном храме. Потом пастырь отвез меня в ближайший крупный город и привел в тамошний монастырь. Там я и остался. Я жил и учился в монастыре с такими же сиротами, как и я. По достижении шестнадцати лет я должен был либо покинуть свой новый дом и вернуться к мирской жизни, либо избрать путь священнослужителя и остаться да только я не мог думать о будущем за год с лишним что я провел там я так и не оправился от произошедшего каждую ночь мне снились кошмары каждую ночь я просыпался с криком но однажды осенью монастырь посетила особое гостье и с того дня жизнь моя Изменилась. Кристаль? Без труда догадывается Таша. Настоятель предупредил нас о ее визите. Сказал, что кристаль может забрать кого-то из нас с собой, чтобы воспитывать в другом монастыре, который находится под ее началом. Там она растила будущих магов, тех, кого впоследствии одаривала волшебным крещением. И когда она приехала, Мы, сироты, встречали ее во дворе, выстроившись в ряд. Кристаль должна была пройти мимо нас к настоятелю, ожидавшему на крыльце, но в итоге настоятель стоял и ждал, пока она поговорит с каждым ребенком, мимо которого проходила. Естественно, каждый старался в этом коротком разговоре показать себя в лучшем свете. Уехать с ней для многих было пределом мечтаний. «Какой она была?» — робко спрашивает алексис Впрочем, по несвойственной ему интонации это шепнимает, это уже не алексис С виду обычная женщина, простая, не красавица, но ее глаза, голос. На губы арана возвращается улыбка. Когда она говорила, ты сразу понимал, что перед тобой не совсем человек, хотя, скорее, очень особенный человек. В ней не было пугающей чужеродности Альвов, к примеру. Она чувствовала боль и страдала так же, как мы, хотя страдала она больше нас из-за своей любви ко всем людям без исключения. Каждый, кто встречал кристаль, мог быть уверен, она примет к сердцу твои проблемы, горести и печали так же близко, как собственные. Выслушает, поможет. И эта всепрощающая любовь, а вовсе не чудеса, которые она творила, это было главным, что отличало ее от обычных людей. Она единственная, наверное, искренне следовала всем заповедям, которые нам оставила и была самой человечной из всех людей, которых я встречал. Арен смотрит в окно, но знает, что видит он совсем иное. Впрочем, лиф не дает Амадею углубиться в воспоминания, требовательно дернув его за рукав. И что было дальше? Мужчина моргает, возвращаясь из безнадежно далекого прошлого. А дальше. Дальше Кристаль подошла ко мне и спросила, как меня зовут. Так же, как спрашивала остальных ребят, а я смотрел на нее, пытаясь поверить, что эта женщина — наша легендарная спасительница. Смотрел и не понимал, если она спасла нашу долину, если спасла весь человеческий род, то почему не смогла спасти нашу деревню? Одну единственную маленькую деревню. Неужто ей сложно было совершить еще одно чудо, к чему богиня, имя которое она прославляет, не уберегла моих родителей и мою сестру? Я молчал, и она снова спросила, как мое имя, и я взорвался. Я выкрикнул ей в лицо все свои обвинения. Я едва не кинулся на нее с кулаками, Но двадые потащили меня прочь со двора. А я все кричал и кристаль смотрела мне вслед. Меня хотели высечь, потом подумали, что кристаль этого не одобрит, и просто заперли в одной из келий, где я должен был просидеть без еды два дня, естественно, пропустив пир в честь нашей гостьи. Я лежал в углу и плакал, и ненавидел себя и думал, почему я один не смог сдержаться, когда все ребята во дворе лишились семьи и дома. У кого-то их отняла нечисть, у кого-то болезнь, но все молчали. Почему я единственный оказался таким глупцом? Чему единственный не был готов на все, чтобы уехать с ней? Но долго мое отчаяние не продлилось. Дверь в келью отворилась, и я не поверил своим глазам. Внутрь вошла кристаль. Она велела дыем ждать снаружи, а сама села на пол рядом со мной, чтобы поговорить. Я плохо помню тот разговор. Я не хотел слушать. Она говорила что-то о том, почему так вышло с моими близкими, а мне не нужны были оправдания. Отчетливо помню я лишь момент, когда Кристаль спросила, хочу ли я пойти с ней. Я переспросил, решив, что мне послышалось, а она повторила, я тот, кого она хочет забрать с собой. Я единственный, кто ей подходит, ибо многие чувствовали то же, что и я, но никто не высказал этого. Остальные боялись ее. Остальные готовы были на все, лишь бы угодить ей, и никогда не рискнули бы навлечь на себя даже гнев настоятеля, не то что ее гнев, а я уеду туда, где кристаль селит таких же детей, как я, искренних, смелых, чистых душой, думающих своей головой не верящих слепо ни во что и ни в кого, даже в нее и в богиню. И я согласился, не раздумывая, отчасти потому, что иначе на следующий день меня все же ждала бы порка от настоятеля. Об этом я тоже честно сказал Кристаль, и она улыбнулась и ответила, что там, куда мы поедем, никто и никогда не будет меня пороть. Это окончательно меня убедило, и тем же вечером мы уехали. Кристаль не почтила своим присутствием пир, который настоятель так тщательно для нее готовил. Когда мы прибыли в монастырь первейших сестер. А я знаю этот монастырь. Мама нам с и про него читала. Помнишь, Таш? Помню. Только не перебивай, ладно? Хочу и — Ю. Кто-то зевает, я смотрю. Аарон касается носа лиф, словно нажав на кнопку, и та немедленно корчит обиженную рожицу. Так вот, там сироты жили не в кельях, а в домах, которые выстроили на территории монастыря специально для них, для нас. В комнатах нас силили подвое, и по прибытии я стал соседом мальчика на три года старше. Всего на три года но он был куда взрослее и меня, и своих сверстников. Его семью убила нечисть, когда ему было шесть, и он рос при монастыре на территории нынешней равнинной. В обитель Кристалли его привезли за полтора года до меня. В сравнении со мной он был старожилом, и, как шутили другие ребята, немедля стал моей наседкой. Он подолгу разговаривал со мной, Играл, тормошил, веселил, выводя из уныния, в котором я пребывал. Он дал мне то, чего тогда не могла дать Кристаль. На мои слезы и вопросы «почему?» Он сказал, что даже посланница присветла и не всесильна, что она все же человек, и об этом нельзя забывать. Когда я дорос до того, чтобы беседовать с Кристалью на равных, я принял другое объяснение — Но тогда это оказалось тем, что я хотела услышать. И однажды, в очередной мой приступ уныния, я по натуре вообще меланхолик. Этот мальчик предложил мне ритуал кровного родства. Таша, понимающий, кивает. Ритуал знаком ей по книгам. Сейчас эту традицию оставили в прошлом, но тысячу лет назад ей придавали большое значение. Она шла со времен первых людей, прибывших в Элегран из-за моря. Два человека резали себе ладони, брались за руки, чтобы кровь их смешалась, и таким образом символически породнялись. С помощью этого нехитрого действия и дети, и взрослые становились полноправными членами чужих кланов и семей. На миг Таша удивляется, почему Лив, которая всего этого знать не может, не задает вопросов, смотрит на сестру, и закрытые глаза девочки в с сопением развеивают ее удивление. «Он предложил мне стать братьями», — продолжает Аарон, «а я понял, что для меня он и без того давно уже старший брат, защитник и друг. С остальными ребятами мы в конце концов тоже подружились, став одной большой семьей. И я заново обрел все, что потерял». Но человека ближе и роднее, чем новообретенный брат. У меня не было и быть не могло. «И его звали Лиар, произносит Таша негромко. Мгновение Аран молчит. Да. Его звали Лиар, говорит он. Смотрю, наша стрекоза все-таки уснула. Продолжим историю в следующий раз. А как вы с ним в следующий раз, непреклонно повторяет Арен. Встает, бережно подхватывая спящую лиф на руки. Не забудь выпить настой. Идем, Джимми. Досадливо кивнув, девушка следит, как мужчина и мальчик выходят на лестницу. Когда дверь за ними закрывается, делает пару глотков, возвращает кружку на тумбочку и, не гася прикроватный светильник, ложится. Дождь вкрадчиво шепчет что-то за темным окном, пока Таша смотрит в потолок, думая, как странно и круто поворачивается порой жизнь. Аарон, Лиар, названные братья, лучшие друзья, непримиримые враги. Портьеры раздвинулись, шурша по карнизу деревянными колечками и выдергивая Ташу из сна. Даже сквозь закрытые веки она почувствовала, как в лицо ударил солнечный луч, а, открыв глаза, увидела у окна Алексоса, набрасывающего на плечи плащ. «Доброе утро», — сказал он, застегивая серебряную пряжку. Прежде чем двинуться к выходу, указал на стол, где вился ароматный дымок над подносом с завтраком. «Еда ждет. Я скоро вернусь». «Куда ты?» — спросила девушка, борясь с зевотой. «Проверить, как там твой друг. Защиту никто не трогал, однако он вышел из дома. Если все хорошо, я скоро вернусь». «А если нехорошо?» «Все равно вернусь, и, может, еще скорее». Таша, не настроенная иронизировать, устало махнула рукой. «Иди уже!» Мельком улыбнувшись, Алекс с поклоном закрыл за собой дверь. Он действительно вернулся скоро. Таша едва успела умыться и позавтракать. Все в порядке, но я наложил заклятие и оповещение, доложил юноша. Как только рядом с гастом окажется нечисть, я об этом узнаю. А если они наймут человека, нахмурилась Таша, застилая постель. Это все усложнит, легко ответила Алексанс, доставая из кармана что-то подозрительно напоминавшее небольшой кинжал в черных кожаных ножных. Надеюсь, не наймут. Кусая губы, Таша выпрямилась, кивнула на кинжал. «Откуда это у тебя?» «Заглянул в местную оружейную лавку». Обнажив тонкий узкий клинок, Алексас протянул его девушке рукоятью вперед. «Увидел и не удержался». Таша взяла в пальцы клинок дивной красоты, без перекладины, с эфесом в виде извилистого огненного языка, отделанного рубинами и красной эмалью, скорее стилась, чем кинжал, и скорее женский, чем мужской. Впрочем, ее рыцарь всегда был щеголем. «От такой покупки трудно удержаться», — признала она, возвращая оружие новому владельцу. «Этот свергово серебро», — пояснила Алексас, вместо ножен пряча стилес в глинище сапога. «Когда имеешь дело против эйрдалей, оно не бывает лишним». «Соглашусь». Вернувшись с мыслями к тому, о чем она думала в его отсутствии, Таша рывком открыла дверцы одежного шкафа. «Пройдешься со мной до рынка? Мне нужны ножницы, сменная одежда и... краска для волос». Алекса вопросительно вскинул бровь, наблюдая, как она достает куртку. «Сейчас все королевство знает, как выглядит ищущее семейство Норманов. Это создаст проблемы, которых я хотела бы избежать». Таша решительно вдела ладони в замшевые рукава, подбитые мехом изнутри. «Мне нужно замаскироваться. У меня есть идея, как именно». Нельзя сказать, что эта идея ее радовала, но она как-то сама пришла в голову, и поскольку идеи лучше у Таши не было, пришлось мириться с этой. В конце концов, Мару сильно изменила мужская одежда и стрижка, и, глядя на свою зеркальную тень, Таша никогда не сказала бы, что это Тариша Фаргарим Орли-Бьорк. «Ты когда-нибудь красил волосы?» — добавила она с неловким смешком, избегая смотреть алексусу в глаза. «Сейчас ей не хотелось смотреть в глаза, кому бы то ни было. Мне пригодились бы советы, как выбрать краситель». «Помогу, чем смогу», — мягко откликнулся тот, подходя ближе. Таша потянулась за шарфом, который вчера забросила на верхнюю полку, но чужие руки опередили ее. «Они быстро отрастут заново», — сказала Алекса, соборачивая шарф вокруг ее шеи. Аккуратно расправил концы с бахромой у нее на груди. «Еще гуще, чем были». Таша сглотнула, осознав, вся ее показная решимость не скрыла того, что она чувствует на самом деле. Она носила длинные волосы, сколько себя помнила. Мама никогда их не стригла, только подравнивала. Говорила, стричь все равно бесполезно и расставаться с этими волосами не хотелось, как будто вместе с ними Таша отрежет последнее, что связывало ее с прошлым. С детством. Но ей приходилось идти на куда большие жертвы, чем стрижка волос, и еще придется. — Спасибо, — хрипло вымолвила она. — Это утешает. Улыбнувшись, Алексас стянул с вешалки ее плащ. А пока сойдет и глубокий капюшон. «Вроде бы только встала, а уже снова темно», — буркнула та же, когда пары часов позже вышла из ванной комнаты на ходу, ожесточенно вытирая голову полотенцем. «Нынче темнеет рано, да и разбудил я тебя поздно». Алексас сосредоточенно разводил склянку с красителем в тазу с водой, выпрошенному служанке, водруженном на обеденный стол. По соседству лежали гребени-ножницы, которые они приобрели в лавке с красноречивым названием «Кокетка». «Садись на стул». «Я собиралась... Я сам тебя постригу». Таша растерянно застыла на миг, поняв, что так действительно будет немножко легче, благодарно кивнула. «Полагаю, про опыт стрижки тебя спрашивать не нужно». Прежде чем сесть, она повесила на спинку стула полотенце для головы, и плотнее закуталась в другое, заменившее ей халат. Мытье головы она решила совместить с мытьем тела. Иначе прекрасные Лен не бегали бы за тобой стадами. Полагаю, я и без стрижки нашел бы, чем заинтересовать прекрасных Лен. Но ты права. Сняв полотенце со спинки, Алексас накинул его на Ташины плечи, потянулся за гребнем. «Постарайся не двигаться». В последний раз, коснувшись золотистых прядей от воды, завившихся колечками, длинных, тяжелых и красивых, Таша обреченно сложила руки на коленях и закрыла глаза. Странно, но было что-то успокаивающее в том, как Алексос расчесывал ее мокрые кудри и щелкал ножницами, как с шелковым шелестом падали на пол отрезанные волосы, как с каждым движением его рук голова становилась капельку легче. Все хорошо, моя королева. Щелк. К слову, за парик из таких волос многие прекрасные Лен перетравили бы друг друга. Щелк. Сказал бы, передрались, но это не в правилах прекрасных Лен. Щелк, щелк. Может, наведаемся со стриженными волосами к парикмахеру? Заодно и подзаработаем? Его голос тоже успокаивал, искрящийся, ироничный, заботливый, Голос, который помогал Таше чувствовать себя не так плохо и в худшие моменты ее жизни. Голос, который сейчас помог ей относительно спокойно дождаться, пока алексис отложит ножницы и, обмахнув ее плечи, подвинет таз к краю стола. Потом задерживать дыхание и раз за разом погружать голову в мутную воду, пока ей милостиво не протянули полотенце. Вернув Алексосу кусок махровой ткани, насквозь промокшей, неиспачканные и то хорошо, красители заговаривали только на волосы. Таша смотрела, как юноша отступает в сторону, чтобы снова стащить с зеркала плед. Ее волосы стали черными, с характерным блеском шелка или вороного пера. До бровей влажными кольцами велась челка. Оставшиеся кудряшки едва прикрывали уши. Короткие пряди подчеркивали скулы и раскосый разрез кошачьих глаз. Оголенная шея казалась длиннее и тоньше. На контрасте с волосами светлая кожа выглядела еще светлее, брови и ресницы тоже сделались темными, оттеняя серебру радужек. Себя в зазеркальном лице она и правда узнала с трудом, зато без труда узнала кое-кого другого. Твое прошлое и будущее. «Поверь, все не так плохо», — сказал Алексас, когда молчание переросло в немую сцену. «Я бы сказал тебе тогда же...» Договорить да он не успел. Побледнел, пошатнулся и, чудом устояв на ногах, схватился за голову. алексис Таша вскочила, не решаясь прикоснуться к нему, но юноша, не отвечая, кое-как добрел до зеркала. Коснулся расправленной ладонью стекла, под его пальцами полыхнувшего красным. А вы раньше, чем обещали, с трудом выпрямившись, произнес Алексас. Но ты оказался готов. Герланд, проявившийся в стеклянном овале, скучающе подпер голову рукой, и в голосе его просквозило разочарование. Зеркальце, через которое Альф установил связь, явно лежало на столе перед ним и было не больше карманного. Неожиданно. Удачно, я бы сказал. Алексасу успели вернуться привычное самообладание и даже румянец. Значит, встреча с рассветом состоялась? Да. И я решил не тянуть до ночи. У вас каждый час на счету. Взглянув на Наташу, глава венца вскинул бровь. Добрый вечер, Ваше Высочество. Сменили прическу? Как видите, ответила Наташа сквозь зубы. Сыплю соль на рану, как посмотрю. Не обижайтесь, воспринимайте мои слова, сказанными из лучших побуждений. Каких же? Соль обеззараживает. Герланд почти улыбнулся. Что вы помните о первой эпохе Алиграна? Вопрос был неожиданным, но Таша по старой школьной привычке отчеканила ответ, не задумываясь. Прибытие из-за моря людей — освоение ими долины, уход альвов в заповедные леса, кончается первая эпоха, пришествием кристалли чудотворной. Превосходно, ваше высочество. Сразу видно, что свой досуг вы посвящали зубрёжке. Жаль, что среди ваших учебников едва ли были пособия по экономике и политике. Что еще? Люди стояли на нижних ступенях развития, не знали письменности, Лечили самыми примитивными методами. Магии не было, ничто не могло облегчить их жизнь. Отчего они умирали? Такого вопроса Таша тоже не ожидала. Отравление, болезни, эпидемии и нечисть, сказала Таша, вспомнив рассказы арана Именно. В те времена по Алиграну разгуливало много неприятных тварей, вроде виспов, виверн и черных драконов но основной проблемой были эйрдали и оборотни. В отличие от прочей нечисти и нежити, они, твари в высшей степени, разумные. Эйрдали тогда были еще и единственными существами, владевшими магией. Остальную нечисть можно было победить огнем или обычной сталью, а еще попросту не соваться туда, где она обитает. Однако Эйрдали и Обратни находили людей сами. Они появились в Иллигране одновременно с человечеством. Ни проклятие оборотничества, ни проклятие бездушия никогда не затрагивало звездных людей. Герланд бесстрастно смотрел на нее. Зрящий наверняка рассказывал вам о тех временах. Рассказывал. Тогда вы знаете, что в те времена настоящими хозяевами земель, на которых обитали люди, были они, порождение Мирк. Люди были беззащитны перед ними, люди молились дожить до завтрашнего дня, люди боялись вспоминать слова «Оборотень» и «Ирдаль», чтобы не накликать беду. А потом пришла кристаль и принесла кристаль чудотворные людям истинную веру, и разогнала тьму, и дала человечеству знания, и подарила им магию, и научила их, как бороться с ужасами, являвшимися под покровом ночи, молвила Алексас, явно цитируя какую-то книгу. Нечисть была побеждена. Оборотней и Эйрдалии почти полностью истребили. Те, кто уцелел, ушли в подполье. Теперь уже они молились прожить еще день и не быть найденными. Но на этом наш краткий экскурс в историю завершен. Герланд покошачьи сощурил пронзительные глаза. Возвращаемся к третьей эпохе она же нынешняя. Как вы думаете, довольны ли порождение мир к текущим положением дел? — Какое отношение все это имеет к рассвету? — утомленно спросила Таша, устав от игр в загадке. — Терпение, ваше высочество. Мы уже у цели, но я хочу, чтобы вы сами проглотили разжеванное мной знание, а не я сомкнул ваши желтые ротики. Подумайте, что может значить покушение на короля, название «Алый рассвет»? а также присутствие в этом обществе эйрдали, оборотней и магов крови. «Долго думать не пришлось. Они хотят вернуть себе господство над Элеграном», произнесла Таша с ужасом, не веря в то, что говорит. «В яблочко. Селенок у них, конечно, маловато. Думаю, вы не слишком удивитесь, узнав, что далеко не все прождения Мирк жаждут возвращения первой эпохи и рек крови». Вы с вашей матерью есть первейший тому пример. Но какими бы миролюбивыми не были исключения вроде вас, им все равно приходится либо прятаться, либо отрекаться от своих звериных личин, что любого может обозлить. Если со временем рассвет склонит на свою сторону большую часть эирдалии и оборотней, да еще и магов крови, среди которых немало выродков, если призовут колдовством легионы мертвых и твари из болот, пещеры, самых глубоких осер. К тому же есть у них один козырь, который они не замедлили продемонстрировать. Нечто крупнее козырного короля. Пожалуй, даже красный. Он ведь крупнее черного, кажется. «Какой же?» — спросила Таша, уже зная ответ. «Амадей! К тому же воин!» «Ну, здравствуй, Лиар, подумала она, вопреки всему, с облегчением. Понимание, что отныне ей известно о враге хоть что-то, помимо его имени и прошлого, вызывало смутное желание петь. В конце концов, у Таши было достаточно времени смириться с мыслью, что ее враг Амадей, чтобы эта мысль перестала ее пугать». Они рубят сук, на котором сидят, — сказал алексис Кем они будут питаться, перебив всех людей? А кто сказал, что рассвет собирается их перебить? Убрать короля, уничтожить церковь, разрушить адаманскую школу, убить всех волшебников, выкосить все, что оставило людям кристаль и власть у них? Новых магов они будут растить во тьме волшебники защищавшие род людской исчезнут нет рассвету будет куда проще захватить илигран чем кажется воин вернет себе престол когда то у него отнятый но теперь он намерен властвовать над тьмой и хаосом и люди будут для его подданных скотом которые взращивают на убой значит амадей предложил вам — Не сомневаюсь, что именно вам, ибо только вы, пожалуй, и могли узнать, кто он. — Сотрудничество, — произнесла Таша, одергивая собственную фантазию, живо нарисовавшую вышеописанную картину в разнообразных кровавых тонах. — Венец был бы очень полезен рассвету. Наши связи, наши шпионы, наши колдуны и волшебники. Я, в конце концов, мы пока не дали окончательного ответа, и б стараемся тянуть с ним до последнего, ибо меня страшит, что предпримет рассвет, когда мы ответим ему отказом. — Вы их боитесь? Но вы же наверняка сильнее. — Они на нас вышли. Они нас нашли. И поверьте, ваше высочество, сделать это очень непросто. — А мы их... — Нет, — довольно-таки мрачно ответил Альф. Мы не единственные заговорщики в королевстве. Самые крупные — да, самые могущественные — да. Мы неоднократно выходили на другие организации с предложениями присоединиться к нам и подробить оппозицию королевской власти неразумно, и неудачные попытки одних могут навредить другим. Кто-то с радостью соглашался, Кого-то пришлось подкупать, кому-то угрожать, но мы знали всех, кого нам предстоит взять под свой контроль, и при этом даже не подозревали о существовании рассвета. А тут еще и Амадей. «Он не смог убить короля, не убьет и вас», — произнес Алексос уверенно. «Если вовремя предпринять нужные действия, можно нанести им удар раньше, чем они нанесут его вам». И королевству. И какие же действия ты имеешь в виду, криво улыбнулся Герланд. Мы, с Ташей проникнем в рассвет, раздобудем как можно больше сведений о них, а как только король узнает обо всем этом, он несет удар. Тогда и посмотрим, насколько всесиленных воин. Таша повернула голову в его сторону так резко, что шея ее тихо хрустнула. Альф откинулся на спинку стула. «Положим, вторую часть твоего плана я еще способен признать», скрестив руки на груди из рюкон. но ну, а каким образом ты собираешься туда проникнуть?» «С вашей помощью, разумеется». Герланд фыркнул, как сердитый кот. «Мы даже приблизительно не смогли вычислить, где расположена их штаб-квартира». Я наводил справки об уровне их конспирации. Если верить главам рассвета, есть настроенные проходы в определенных местах, разбросанные по всей долине. Но войти туда может лишь тот, кому они это позволят. Филиалов не существует. Новичков находят проверенные вербовщики, странствующие по королевству, и ирдали и оборотни» старейшие, которые ищут убежище себе подобных. Вербовщики досматривают память претендентов и решают, достойны ли они пополнить рассвет, после чего накладывают на них связующие чары. Если попытаешься рассказать о рассвете хоть одной живой душе, не знающей о нем, боль не даст тебе это сделать. а Во второй раз даже боли нет. Сразу умираешь. «Скажите, что вам нужно проверить их возможности и уровень организации, а для этого придется послать к ним пару человек». «Исключено. Так только они узнают, кто вы, вы сможете охранить нас, как и нашу память. От воина? Безумие!» Герланд извлек откуда-то тонкую изящную трубку. «Даже если он не узнает, что именно вы скрываете...» Что вы что-то скрываете, узнает точно. Однако вы бы не стали раскрывать ему всех помыслов венца, верно? На данном этапе это естественный шаг. Позаботиться, чтобы ваши секреты не попали в руки рассвета. Пока правила устанавливаете вы, равно как и имеете право на маленькие каприсы. Если вы согласитесь сотрудничать, они потребуют от вас всего. Но пока им не захочется вас отпугивать. Затребуя они свое силой, погибнут люди, колдуны и волшебники, которые могли бы пополнить их армию. Альф, не ответив, затянулся и выпустил тонкую дымную струйку. «Что вы теряете?» — пожал плечами Алексас. «В худшем случае — нашу королеву», — сказал Герланд. «А если рассвет не остановить, королева не понадобится». «Я могу послать кого-то другого?» Доказательство королю может предоставить только Таша. Она имеет на это право. Она обязана это сделать. Мы можем потом рассказать ей все. Ее будут проверять, ее будут допрашивать. Она должна говорить правду, рассказывать то, что видела. Тогда ей поверят». Герланд смотрел куда-то вдаль, пожевывая трубку уголком рта. «Зрящий! Уже менял нашей королеве память, так?» — констатировал он затем, перед тем, как она представилась наследницей рода Марли. «И перед новым допросом сможет сделать это снова. Ее показания не подставят венец под удар. Но Эйрдали узнают ищущую господ Норманов». Это случится не сразу. А когда случится, Эйрдали поймут, что у них в руках слишком ценная разменная монета, чтобы ее уничтожать. И удержать Ташу в плену они не смогут. Не с медальоном, который дал ей советник. Алекс соскивнул на янтарную подвеску, гревшуюся во впадинке Наташиной шеи. Он заговорен вернуть ее в Альденвейц, как только она попросит. Альф снова затянулся. «Юнец, получивший дар мечника от Альва-изгнанника и дар колдуна от брата-недоучки и девочка обротень королевских кровей против Амадея и армии нечисти», — выдохнул он со следующей струйкой дыма. «Лучшей компании для спасения мира и представить нельзя». Какое-то время Герланд грыз трубку, хотя если разбавить эту компанию кем-то еще. алексис вдруг вскинул голову, прислушиваясь к чему-то. Одним прыжком оказался в углу там, где лежала его шпага. «Я ничего не слышу», — напряженно сказала Таша, мигом напрягшая слух. «Ты не можешь. Это не здесь». Встав посреди комнаты, Алексос стремительным движением очертил кончиком шпаги сияющий круг на ковре. «На газ-то напали!» Шагнув в круг, он расчеркнул воздух серебристым лезвием, и Таше пришлось заслонить глаза рукой, когда в свободной руке юноши вспыхнул ослепительный белизной шар света. «Оставайся в комнате, чтобы не случилось, и не впускай никого», бросила Алексос, прежде чем пропеть пару слов. «Шар, разросся до размеров кокона, вынудив Ташу зажмуриться». Когда перед закрытыми веками поплыли в черноте цветные круги, и она осмелилась открыть глаза, Алексоса уже не было, лишь чернел на ковре выжженный круг домерзко да мерзко пахло паленой шерстью. — Куда это он? — скучающе осведомился Герланд. — Выручать моего друга, — пробормотала Таша, чувствуя, как тревога и Алексоса разум разгоняет мерное биение сердца в галоп. Рывком поднявшись со стула, стала сгребать светлые волосы на полу в одну большую кучу, просто чтобы чем-то занять дрожащие руки. Он работал в мастерской у того, кто сделал чашу. И «Ничего», — изо всех сил думала она, подгребая к себе мокрые пряди, Алексас «Алексос справится». Летом он на ее глазах играючи разобрался с четырьмя наемниками, двое из которых были оборотнями, стало быть, и с ирдалями как-нибудь совладает. «Правда, это будет первый раз, когда он вступает в бой после окончания двоедушия». Альф наблюдал, как девушка сворачивает остриженные кудри в большой ком, чтобы закутать тот в мокрое полотенце. «Избавься от них. Сожги. Не представляешь, что может сделать с тобой хоть сколько-нибудь умелый колдун, владея всего одной прядью твоих волос». Таша пихнула готовые кули на кровать рядом с подушкой. «Алексос сожжет». Глядя на нее, Герланд усмехнулся. Затянувшись, медленно выдохнул дым, наверняка снова вишневый. «Я заметил, что ты не возражала против этого безумия». «Нет». Таша поправила полотенце на груди. Взгляд Альвы заставлял ее чувствовать себя не слишком уютно. Под таким взглядом начнешь управлять даже платье с горлом и юбкой до пола, не то что кусок махровой ткани, как обмутанные вокруг туловища. И не буду. Неужели ты не боишься? Я почти убила Амады один раз, если понадобится, убью во второй. Она не стала говорить то, что не хотела озвучивать, по крайней мере, ему. То, что бояться Лиара, она перестала уже давно. Она могла бояться его трюков, того, что он способен сделать с теми, кто ей дорог, но только и не встречи с ним. Ненависть вытесняет страх. таша хотела верить, что причина ее бесстрашие именно в этом. Как бы там ни было, до сего момента каждая их встреча с врагом подтверждала, если она и погибнет в процессе игры, то точно не от его руки, И едва ли он ждет, что она полезет прямиком в его логово, зная, кто встретит ее там. А их летняя встреча на равнине показала, что единственный ее шанс победить — сыграть на эффекте неожиданности. — Даже если так, — сказал Герланд, выражая сомнение всем своим видом, — Амадея вернется, как ты уже могла убедиться, и будет очень зол. Зато я знаю кое-кого, кто может упокоить его навсегда». В дверь постучали. Не тратя время и слова на прощание, Альф коснулся стекла с той стороны, и в идеальной черноте, покрывшей зеркальную гладь, Таша не смогла различить даже собственного отражения. «Кто там?» — настороженно крикнула девушка, оставшись одна. «Ужин!» В мужском голосе, откликнувшемся из коридора, вроде не было ничего особенного, но почему-то от звучания его Ташу слегка передернула, точно она надкусила гнилое яблоко. Странно знакомые ощущения. Дамнары, будь у нее какая-нибудь возможность распознавать и издали. Расслоившаяся память вдруг выдернула воспоминание о том, что у нее есть такая возможность. И Таша осознала, что на короткое время забыла о том, что она оборотень, превратилась в ту фальшивую беспомощную эташу Кармайкл, которую сотворил Арен, которая никогда не превращалась в кошку, которая не была наследницей трона. Это было странно и страшно, но сейчас у нее не было времени пугаться, во всяком случае этого. Таша втянула носом в воздух, и вонь тлеющих фиалок и нарциссов Ударила в ноздри с такой силой, словно она забрела на кладбище цветов. Попятившись к подоконнику, девушка лихорадочно дернула на себя оконные створки. Мороз отрезвил, прогнал запах хаирдалии и дрожь в руках. «Спасибо!» — наконец, повернувшись к двери, произнесла она как можно дружелюбнее и даже не слишком напуганно. «Я не голодна!» За дверью повисло тяжелое молчание. «Что ж...» Изрек навестивший ее Эйрдаль. «Может, это заставит тебя проголодаться?» Она услышала шум упавшего тела, затем мычание, будто сквозь кляп обернувшееся криком. «Таша, не смей открывать!» Знакомый голос вынудил ее ненадолго застыть под зимним ветром, сквозившим из распахнутого окна, щекотавшим обнаженную шею, и, рванув вперед, опустить дверную ручку. Гаст стоял на коленях у порога, пока нависший над ним Эйрдаль выкручивал ему запястье. «Сменила облик, ищущая, а не дурно. Впрочем, уже поздно», — благодушно заметил Эйрдаль. Запахи тлеющих фиалок и нарциссов хлестнули Ташу по лицу. Эйрдаль был не очень молод, не очень красив, но черные звезды в неестественно зеленых, будто стеклянных глазах оттягивали на себя все внимание, заставляя забыть об этом. «Никто в трактире вам не поможет. Я об этом позаботился. Проще было бы всех прикончить, но резня в наши планы не входит, так что пришлось очаровывать. Теперь либо выходи из комнаты, либо будь гостеприимной хозяйкой» и пригласи меня войти, а то твой дружок озаботился наложить защитные чары, чтоб их запахи. Таша вдохнула их снова, просто чтобы убедиться, кроме запаха отлиющих цветов, она не чувствует ничего. «Если я приглашу тебя, ты убьешь собой их Странно, но Таша была на удивление спокойна, сердце билось ровно, голова соображала ясно, в сознании царил ясный кристально чистый холод, такой же, как воздух вокруг нее. Неожиданно, учитывая то, что Анна поняла и что собиралась делать. «Деточка, ты не в том положении, чтобы торговаться!» Свободная рука Эйрдаля оказалась на горле колена преклоненного юноши пощекотала ему сонную артерию острым, неестественно длинным ногтем. Небрежно царапнула ее тонким пальцем, и по шее парня, зашипевшего от боли, потекла струйка крови. «Будешь думать слишком долго? Кто знает, вдруг моя рука дрогнет?» Тот, что стоял на коленях, умоляюще смотрел на нее. И под этим взглядом Таша ощутила, как вместо испуга в ней вскипает гнев. Этих тварей послали убить ее и ее друзей, и они еще пытаются провести ее таким дешевым маскарадом тлеющие фиалки и нарциссы. А вот у оборотня в человеческой личине нет никаких отличительных признаков. Мысли ее читать они не могут, ни после визита к феям. Они не могли знать, что она оборотень, что она догадалась, что у нее есть план. Таша повятилась прочь от порога, маленькими шажками перепуганные девочки, которая в панике пятится от собственной смерти. Уткнувшись спиной в подоконник, так что створки распахнутого Насти шакна оказались по обе стороны от нее, прижала руки к груди, ослабляя узел на полотенце. — Хорошо, — произнесла Таша, — ты можешь войти. Эйрдаль улыбнулся жестокой улыбкой Триумфатора. Наверное, умнее было бы просто отсидеться в комнате и безопаснее для нее. Но эти твари пришли за ней, пришли убить ее. Едва ли согласились бы беспомощно сидеть под дверью, пока не вернется Алексас. В конце концов, в трактире полным-полно очарованных людей. Если вырезать всех в их планы не входило, то убить парочку постояльцев, если Таша откажется выходить, совсем другое дело. Она не имела права рисковать ничьей жизнью, кроме собственной. И Ирдаль вскинул руки жестом обезоруженной жертвы. юноша стоявший на коленях, поднялся на ноги и, глядя Таше в глаза, рассмеялся. — Куда же ты, деточка? — он провел ладонью по щеке, точно снимая паутину. Повинуясь движению его пальцев, лицо Гаста истаяло, перетекая в другое, холодное, с черными звездами зрачков, в фосфорицирующих глазах. «Впрочем, если хочешь выпрыгнуть из окна, мешать не будем, далеко не убежишь». Таша разжала руки, и плотенце легко соскользнуло к ее ногам. «Раз...» «Я вам не деточка!» Выплюнула она, переваливаясь через подоконник спиной назад. Два. Эйрдали умеют двигаться очень быстро, но сейчас они не видели особой нужды торопиться, а потому чужие руки лишь царапнули воздух над девичьей пяткой. Еще одна роковая ошибка, не считая той, что они не ворвались в комнату сразу. Впрочем, едва ли Таша не успела бы среагировать. Секунда, которую девушка падала вниз, растянулась в вечность в течение которой тьму пронзила серебристая вспышка. Три. У самой земли Таша поймала ветер расправленными крыльями и под оторопелыми взглядами Эйрдалей, взмывая ввысь, залилась торжествующим клёкотом. Зло, конечно, сильнее добра, но это не отменяло его слабостей. «Побеждать злодеев было бы куда сложнее, не отличая их пристрастие поиздеваться и помучить тебя напоследок». «Он мой!» — пропела незнакомка, приближаясь к Гасту. Девушка была потрясающе красива, даже учитывая, что во тьме пустого переулка Гаст побежал туда, когда понял, что за ним следят. Ее глаза мерцали кровавым багрянцем, а кожа светилась снежной и мертвенной белизной. Но это все не важно. Конечно, не важно. Он ошибался, когда бежал. Она не причинит ему вреда. «Уступаю даме», — засмеялся юноша, заходивший с другой стороны. Слабый голос внутри Гаста кричал, что он не должен просто стоять и смотреть, прижавшись к стене, что надо бежать, спасаться, звать на помощь. «Но зачем? Куда ты побежишь?» «С подгибающимися коленями!» Сияющие глаза девушки оказались прямо перед его собственными. Подушечки тонких пальцев, лаская, коснулись его щеки. Гаст поднял беспомощный взгляд, глядя на мигающий поодаль фонарь. «Все-таки это странно, что все фонари вдруг погасли, когда он забежал сюда, и всего за миг до того, как Гаст обнаружил, что переулок утыкается в тупик». «Тебе будет хорошо, мальчик». Цветочное дыхание обожгло ему губы. — Очень хорошо. Обещаю. Сердце, и кое-что пониже, сладко дрогнуло от предвкушения. — Погоди, — произнес ее спутник. Невероятным усилием воли повернув голову, Гаст увидел, что незнакомец встревоженно вглядывается в улицу, оставшуюся позади. — Что? спросила девушка досадливо. «Ты ничего не слышала?» «Нет». «Мне показалось...» Ее спутник осекся на полуслове со странным бульканьем. Еще мгновение стоял неподвижно. Затем упала голова его, откатилась в сторону, оставляя кровавую дорожку на выбеленной мостовой. Девушка закричала, снег под ее ногами взвился в воздух в южном коконом Но она мигом оказалась у стены дома напротив и удивленно уставилась на свою руку, которую кто-то незримый, схватив, отвел в сторону. Когда возникшая из ниоткуда шпага пронзила девичью ладонь, пригвоздив туг бревенчатой стене, с губ незнакомки сорвался вопль. «Не буду лгать, что отпущу тебя живой», — сказал Алексас, проявляясь из пустоты. «Но если расскажешь все, что я хочу знать...» «Умрешь легко и быстро, как твой друг». Девушка словно не слышала. Рухнув на колени, тихо скуля, она бессильно сжимала свободной рукой эфес клинка, глубоко загнанного в дерево. Стоило Алексасу приблизиться, и та же рука молниеносно метнулась к нему. Но юноша легко перехватил ее. «А будешь упрямиться, придется пустить в ход это». Он вытащил из сапога стилос с огненной рукоятью. «Знаешь, что цвергово серебро делает с такими, как ты?» Девушка судорожно дёрнулась, но алексис заломил ей кисть, вызвав новый крик. «Хочешь, чтобы вторую руку пригвоздила этим?» стилас тускло сверкнул в лунном свете. Ее разъезд до костей, предупреждаю. Ощущение должно быть пренеприятное». Узкая белая ладонь, которую тщетно пытались выкрутить из стальной хватки, замерла. «Что тебе нужно?» — прошептала девушка. «Вас послал Алый Рассет?» Глаза Эйрдаля расширились. «Откуда?» «Здесь я задаю вопросы. Да или нет?» «Да», — поспешно ответила та. «Мастер Герман и человек из его приемной — тоже ваша работа?» «Мастер Герман — задача твоих других. Они уехали следом за ним в Арпаген. Он умер сегодня ночью. Девушка шептала быстро, лихорадочно, но не запинаясь. Парни из приемной убили мы. Потом нам велели покончить с мальчишкой, но не сразу. Чуть-чуть выждать. «Сколько всего вас было?» «Четверо». Алексас мягко качнул стилос, зажатый между пальцев. «Шестеро», — судорожно выдохнула девушка. Еще двоих отрядили для убийства ищущей?» «Да». «Где они сейчас?» «Пошли за девчонкой. Мы узнали, что ты поставил защиту и захотели выманить тебя». «Получилось», — алекса сдержанно кивнул. «Благодарю. Я услышал все, что хотел». Губы девушки задрожали. «Пощади. Я все расскажу. Я помогу. Я приведу тебя в рассвет, если нужно». «Так ты все же надеялась. Я сказал, что не отпущу тебя живой». «Пожалуйста, я не хочу умирать. Не на...» «Прости за это». Алексас отвел в сторону ее вторую руку. — Не могу допустить, чтобы ты сбежала. Когда Стилас пробил ладонь девушки насквозь через плоти кости, вонзившись в бревно, от ее вопля зазвенело в ушах. — Стой! — Гаст вдруг вспомнил, что может двигаться и кричать. «Не — Не! Выдернув шпагу из руки Эйрдаля, алексис коротко черкнул серебристым лезвием по ее горлу, и крик, захлебнувшийся, оборвался. Гаст смотрел, как Алексос обтирает клинок о девичью куртку, выдергивает стилос из стены, позволяя телу упасть на снег. Подгибавшиеся колени, наконец, не выдержали. Гаст рухнул на земь, и его стошнило. «Иди домой, Гаст!» Он слышал усталый голос и металлический свист, с которым шпагу загнали в ножны. «Мы с и придем за тобой» позже утерев рот рукой гаст с трудом удержал другую рвотную потугу она сдалась зачем то прохрипел он пытаясь встать и просила пощады этого недостаточно для той кто хотела убить тебя разгоревшиеся вновь фонари бросали тени на лицо алексуса высвечивали крабовые подтек на его скуле кто убивал до того и стал бы убивать после. Это было жестоко. Нет. Не было. Глаза Алекса остались непроницаемыми. И желаю, чтобы ты никогда не узнал, что есть истинная жестокость. Гаст, наконец, сумел подняться на ноги, но его спаситель уже растворился в тени. Спустя некоторое время какая-то женщина, случайно выглянув во двор из окна, перебудила криком весь дом. Но ни Гаста, ни Алексоса к тому моменту давно там не было. «Какие настойчивые!» — думала Таша, поднимаясь выше крыши, выше и еще выше, чтобы устремиться туда, где огромные чернильные кляксы, расползся по земле зачарованный лес. Две серые совы летели следом, и Ирдали, неплохо умевшие превращаться в разных крылатых тварей, и пусть ненадолго, Погнались за ней почти сразу после того, как Таша вылетела из гостиничного окна, как и ожидалось. Она могла бы нырнуть вниз и петлять по переулкам, но в лучшем случае добилась бы того, что совы отстанут. это не факт. Они летели куда быстрее, чем хотелось бы, и расстояние между ними потихоньку сокращалось. Оставался лишь один выход. Во всяком случае, Таше проще было думать, что иного выхода у нее нет. Спикировав к березовому леску, начинавшемуся за городскими стенами, Таша запетляла между стволов заметно медленнее, чем раньше. Ланден летают быстро, но быстро и устают. Тропа. Главное — не потерять тропу. Таша не смотрела назад и без того знала, что совы приближаются, бесшумные, как серые призраки. Кажется, и Ирдали притормозили в нерешительности у самого леса, Но затем, отбросив страх, продолжили погоню, только не пропустить арку. Вначале Таша заметила обрыв тропы, потом знакомые березую рябину, перепледшие ветви. Направив к ним свой полет, Ланден наконец позволила себе заложить петлю, чтобы посмотреть на преследователей. Сувы были уже совсем близко, и, устремляясь к арке, Таша физически ощущала, как расстояние между ними неумолимо сокращается. Семь манов, пять. Два. За миг до того, как чужие когти смогли бы впиться ей в перья, Таша взмыла вверх в безумном вираже, почти задев крыльями древесную арку. Совы, не знавшие, что Лонден все же устают не настолько быстро, этого сделать не успели. Развернувшись, Таша спикировала вниз. Приземлившись на снег пушистым холодом, обжегший ей грудку и лапки, посмотрела на Эйрдалий. Вернув себе человеческий облик, те растерянно оглядывались по ту сторону арки. «Где она?» — спросил тот, что помладший, кутаясь в плащ. «И как они перекидываются в одежде? Все же есть неоспоримые преимущества в магических превращениях». «Лучше спроси, где мы?» — в голосе старшего слышалась паника. «Что стряслось с этим домнаровым лесом? Почему он черный? Почему на снегу кровь?» «Не знаю». Младший растерянно тронул рукой ствол ближайшей березы, белый, стройный, посеребренный льдом. Снег под их ногами был девственно чист. Обугленный. Здесь что, пожар был? Надо возвращаться. А если она где-то там? К мир, к девчонку! Мне здесь не нравится! Эйрдаль оглянулся. Не оглядывайся, как бы страшно тебе ни было, говорил ей Алексас. «Погоди», — растерянно вымолвил младший, последовав его примеру, «там же только что нормальные березы были, а теперь тоже обгорелые стволы». Старший не ответил. Он смотрел прямо на Наташу, заставив ее подобраться, махнуть крыльями, готовясь взлететь, и снова замереть, когда Эйрдаль рухнул на колени и зажал руками уши. «Нет!» В мигом охрипшем голосе прорезалась паника. «Заткнитесь! Заткнитесь все!» «Что с тобой?» Младший подался вперед, но не решился подходить к напарнику вплотную, застыв в шаге от него. «Убирайтесь! Вас нет!» «Кто? Кого ты слышишь?» «Они!» Эйрдаль, задыхаясь, невидяще смотрел прямо перед собой. «Они все говорят, в один голос говорят, здесь, вот здесь, в голове!» Пальцы его скрючились, скулы свело спазмом. «Все, кого я убил!» Эйрдаль рухнул на наземь, корчась в агонии и больше уже не говорил. Плакал, рычал, визжал, размахивая руками, точно отбиваясь от кого-то невидимого. Второй тоже не произнес ни слова. Развернулся и рванул карки, арке, пробежав мимо нее Таша, мгновенно исчезнув во мраке. Оставшийся бился в судорогах, плевался, стонал, пока не затих. За миг до того, как откуда-то из леса послышался дикий выстростивший вопль. Таша посмотрела на мертвого эрдаля, лежащего у порога зачарованного леса, взмахнув крыльями, взмыла в небо над брасиллианом. Когда Ланден влетела в комнату, Алексас стоял у окна, сжимая пальцами подоконник. «Кажется, я говорил тебе оставаться здесь», — сказал он, не оборачиваясь. Стены озарило перламутровое сияние. Следом донесся неясный шорох. Выждав немного, Алексас все-таки обернулся. Таша, так и не одевшись, сидела на кровати, закутавшись в одеяло и обняв руками колени. Подвеска на ее шее мерцала янтарными отблесками. Зачарованная лента не могла соскользнуть ни с девичьей шеи, ни с птичьей. Что случилось? Алексас подошел ближе. Чему-то сломала защиту. Ирдали приходили. Таша смотрела мимо него. Лицо ее казалось белее и холоднее снега за окном. Я решила выманить их из гостиницы, чтобы никто не пострадал. «Кроме тебя, конечно же». Присев на край кровати, Алекса коснулся девичьих ладоней, стиснувших одеяло так, словно только оно мешало Таше провалиться в незримую пропасть. «Где они?» «Мертвы. Я заманила их в лес. Они умерли на моих глазах». Один из них, по крайней мере. Голос ее звучал глухо, будто сквозь ткань. И знаешь, что самое забавное? Мне хотелось смотреть, как он умирает. Мне не было жалих. Ни капли. Глаза ее казались выточенными из серого стекла, почти как у ирдалей. Я помнила, что ложные земли беспощадны к нечисти. Нечисти вроде них, по крайней мере. Я помнила, что случилось летом с теми эйрдалями, которых мы с Араном встретили в Криволесье. Я заманила их в лес, зная, что они умрут, надеясь, что они умрут. И вот они мертвы, а я не чувствую ни сожаления, ни раскаяния, только довольства, потому что я оказалась умнее, потому что теперь у нас двумя врагами меньше, потому что больше они никогда и никому не причинят вреда. Она издала тихий, совершенно невеселый смешок. «Я всю жизнь сомневалась в том, хороший ли я человек. Летом аран заставил меня поверить в это. Он говорил, что я хороший человек, что я светлый человек. Но разве хорошего светлого человека может радовать чужая боль? Даже боль таких выродков, как они?» Алекс исправил рукой по ее волосам. В жести читалось какое-то болезненное сочувствие. Только дети делят мир на хорошее и плохое. Но ты не ребенок, даже если аран считает иначе. Печаль смягчила выражение его лица, еще недавно бывшее жестким и острым, как стилес в его сапоге. В каждом из нас есть цвет и тьма, доброта и жестокость, чистота и грязь, умение прощать и умение ненавидеть. «Ты живая, и потому все это есть в тебе. А помимо всего этого, достаточно света, чтобы ты смогла побывать на всех ложных землях и покинуть их живой. Это под силу немногим». «Пока. Пока достаточно». Он только улыбнулся. «Будем надеяться, что когда его станет недостаточно, тебе не придется бывать на ложных землях уже никогда». Чуть повернув голову, Таша все же посмотрела на него пытливым, мучительно вопрошающим взглядом, вымаливающим слова оправдания, на которые она не имела права, по крайней мере, по мнению той Таши, что не так давно не могла простить себе простую ложь сестре, отцу и другу. Той Таши, которая еще носила светлые волосы и платья, купленные ее живой мамой. «И тебе будет все равно? Достаточно во мне света или нет?» Чуть наклонив длинный стан, Алекса скоснулся губами ее макушки. «Абсолютно. Во мне его всегда будет меньше. И я не бабочка, чтобы меня привлекал только свет». Он говорил тихо, не успокаивая, не иронизируя, не прибедняясь, лишь констатируя факты. «Защиту я возобновил». Гаста нельзя оставлять без присмотра, так что завтра забираем его и отправляемся в штаб-квартиру венца. Там мы будем в безопасности. На время, по крайней мере. Мы могли бы вернуться в Арпаген, произнес Латаша отстраненно, подождать там Арена, как собирались. Арана в арпагене может и не быть, все еще. Без его защиты нам придется трудно. Эйрдали легко найдут нас в городе, чего не скажешь о штаб-квартире Венца, окруженные всеми возможными чарами сокрытия. А следующие встречи с представителями рассвета кто-то из нас троих может не пережить. И позволь мне цинично поставить не на нас с тобой». Уголки тошных губ раздвинулись в кривой улыбке. За миг до того, как она уткнулась Алексусу в плечо, и на рубашке его... Расплылись мокрые пятна от ее слез. Она плакала долго, плакала от осознания, что из-за нее умерли, умирают и умрут многие. Плакала, потому что на пути, по которому она шла, смерть поджидала на каждом шагу, а сойти с него живой она не могла. Плакала, потому что ей приходилось и придется идти по головам, как бы сильно не хотелось иного. Плакала по той девочке, которая когда-то читала сестре и другу сказки в Яблоневом саду. По той себе, которой она уже никогда не будет. Зато Алексас был рядом и держал ее все время, что она плакала. Как всегда. И то, что есть в этом мире человек, принимавший эташу такой, какой она стала теперь, было дороже и золота, и власти, и всего, что вчера предлагали ей, Всемогущие жители ложных земель.